имели отношение к драме, которую невозможно было и вообразить. Сигарету. Он закурил. Встал, глядя на улицу, из окна напротив на мокрые крыши. Если бы это было в последний раз. Но даже если Дьём больше не вернётся к этой теме, всё равно придётся всё заново рассказывать на суде. Тони снова сел, покорившись судьбе. Мы почти добрались до конца Фальконы. Он кивнул, грустно улыбнувшись следователю, в котором ему казалось, он угадывал некоторое сочувствие. Вы поехали прямо в Сен-Жюстен, нигде не останавливаясь. Мне вдруг захотелось оказаться дома, увидеть жену и дочь. Думаю, я ехал очень быстро. Обычно на эту дорогу уходит часа полтора, а я доехал меньше, чем за час. Вы пили с Горсе? Он выпил два аперитива, а я один вермут. Как и с братом. Да, вы проезжали мимо его дома и даже не вышли рассказать ему о результатах поездки и переговоров. Нет. К тому же в это время в кафе обычно много народу, и Винсан наверняка был занят. К этому времени уже стемнело, вы издалека увидели Агни Сен-Жустена, вас ничего не удивило». Меня насторожило, что все окна моего дома освещены, чего никогда не бывало, и я понял, что случилось несчастье. О чём вы подумали? О дочери? Не о жене? Естественно, Мариан казалась мне более слабой, и несчастье скорее могло произойти с ней. Вы не стали ставить машину в ангар и остановили её в 20 м от дома. Возле нашей ограды столпилась половина деревни, и я понял, что на самом деле случилось беда. Вам пришлось продираться сквозь толпу. Она расступалась, когда я шёл, но на меня смотрели не с жалостью, а со злостью, чего я никак не мог понять. Кузнец, толстяк дедев в кожаном фартуке, даже встал у меня на пути, уперев руки в бока и плюнул мне на ботинки. Я шёл через лужайку и слышал за собой угрожающий ропот. Дверь открылась сама собой, не успел я к ней прикоснуться, и меня встретил жандарм, которого я знал в лицо и часто встречал его в Триане. "Сюда", сказал он мне, указав на дверь моего кабинета. Там я увидел бригадира Лангрея, который сидел за моим столом. Вместо того, чтобы назвать меня Тони, как обычно, он прорычал: "Сядь там, скотина". Я закричал: "Где моя жена? Где дочь?" А он ответил: "Ты не хуже меня знаешь, где твоя жена". Тони замолчал. Он не мог говорить. Он не больше волновался, стал даже слишком спокоен. Дьём не торопил его, а секретарь внимательно изучал кончик своего карандаша. "Не помню, господин следователь. Всё смешалось". В какой-то момент Лангр мне сообщил, что Мариан забрали сёстры Молар, и я перестал о ней беспокоиться. Скажи лучше, что ты не думал застать их в живых, поганый иностранец, падаль. Он встал, и я понял, что он только ждёт случая меня ударить. Я всё время повторял: "Где моя жена? В Триане, в больнице, если ты ещё не догадался". Потом посмотрев на часы, он сказал: "Если только она ещё жива. Мы скоро узнаем об этом. Где ты был весь день? Ты скрывался, а? Ты не хотел этого видеть. Все думали, что ты уже слянял и не вернёшься". "Жизель, что-то случилось?" "Случилось? Ты что? Ты убил её и сделал всё, чтобы не присутствовать при её агонии". прибыла машина лейтенанта жандармерии. «И что он говорит?» — спросил он у бригадира. «Разыгрывает из себя невинного, как я и предполагал. Эти итальянцы такие вруны. Послушать его, так он и представление не имеет о том, что здесь произошло». Лейтенант испытывал к нему не больше симпатии, чем его подчиненный, но старался сохранять хладнокровие. «Откуда вы приехали?» «Из платье. Где вы были весь день, вас искали повсюду. В котором часу?»